Глава двадцать 22. Открытие. Ольга Сергеевна стучала мелом по доске. Почерк неровный, с загогулинами. Народ с напряжением всматривался в вязь, но понять текст мешал не столько почерк, сколько новые слова. Это был фрагмент из театра «Моэма», Многие сегодня столкнулись с неприятным открытием. Настоящий живой классический текст сильно отличается от адаптированного. Я рисовала на полях тетради васильки. Ты все слова знаешь, спросил Ромков полголоса. Я пожала плечами, не поднимая головы. Лепестки васильков выходили остроконечными, как зубы дракона. И даже не глянешь, поразился Ромка. «Неохота думать об уроках отозвалась я. А о чем охота? О работе. Ты работаешь? Ольга Сергеевна обернулась на нас. Олимпиадные задания, со значением сказала она. Но мое внимание было приковано к Кромкиной тетрадке, на последней странице которой он вывел: "Зачем тебе работать? Коплю на поездку в Испанию". Ромка нарисовал пару волнистых линий и приписал к ним знак вопроса. Нет, не море, учеба», — ответила я. Ромка приподнял брови, нарисовал восклицательный знак и приписал: "Круто". Потом глянул на доску, пошевелил губами, переписал в тетрадку предложение с доски и снова раскрыл ее на последней странице. Помогла система, нет, фыркнула я в голос. Маша, потрясенно сказала Ольга Сергеевна: "Встань, пожалуйста". Сидевшие впереди обернулись. Всем было любопытно, как Ольга Сергеевна отчитает любимицу. Но я не боялась. Я теперь сама была преподавателем. Если бы фразу написали по-русски, тут бы стояла запятая, спросила Ольга Сергеевна, указав на доску. "Да, а в английском языке какие правила?" Правила постановки знаков препинания в английском и русском отличаются, отчеканила я. Но в этом конкретном случае тоже должна была бы стоять запятая. Почему же ее тут нет? С одобрением спросила Ольга Сергеевна. Авторская пунктуация, небрежно ответила я. Она улыбнулась, но коротко. Девчонки говорили, она не любит улыбаться, потому что боится мимических морщин. Хорошо, садись, велела Ольга Сергеевна. Больше не болтай, переписывай текст. Арсен переглянулся с Наташкой и скорчил гримасу, мол, любимица и есть любимица. Едва я уселась, громко подчеркнул слово круто жирной чертой. Я отмахнулась и прошептала: "Она любит словосочетание, авторская пунктуация. Я случайно попала, честно". Мне показалось, он улыбнулся, но он тут же опустил голову, а я тем временем вытащила из пенала красную ручку и зачеркнула слово система. "Моя ученица еще не ходит в школу. Твои системы и строгость тут не работают". Я же не знал, что речь идет о малышах, обиженно ответил Ромка. У них свои правила обучения. В интернете посмотри. точно прошептала я. Ты не смотрела в интернете? удивился Ромка. Смотрела, но не подумала, что у малышей свои правила. Вот тормоз, протянул Ромка и я ткнула его локтем в бок. Он как-то странно булькнул. Маша, не отвлекайся. Голос англичанки звучал умоляюще. Я кивнула, пробормотав: "Извините", и склонилась над тетрадкой. Я не собиралась отвлекаться, отвлекаться на английский, который я знаю лучше русского. Я принялась рисовать в тетради папу-повара и маму-изобретателя из семейства Ратон. Ромка хотел заглянуть ко мне в рисунок, но я прикрывала его рукой. Ромка все же не был мне другом. Вечер пролетел так быстро, будто его кто-то выдул в форточку, забыв о том, что мама просила почистить картошку к ужину, о том, что у меня порвался пенал и надо бы сходить купить новый, и даже о том, что Ромка поставил лайк не только на мой анекдот на испанском, который я вчера запостила в ВКонтакте, но еще и на три моих фотографии. Я застряла на сайте lingvochild.ru. Открытие меня поразило. Не нужно было изобретать велосипед. Вот он, человеческий опыт преподавания языка малышам, открыт и бесплатен. Сколько же всего можно делать с малышами, чтобы научить их иностранному языку: петь, играть, учить стишки, рисовать, создавать поделки, разыгрывать сценки. А я со своими местоимениями, со своей системой Но самое большое изумление у меня вызвал урок, с которого создатели сайта рекомендовали начать. Движение тела это первые навыки детей, которые они начинают осваивать активнее всего. Первый год их жизни в основном посвящен тому, чтобы освоить основные способы движения. Параллельно ребенок начинает осваивать речь. Поэтому первыми глаголами в наших уроках будут глаголы движения. их легче всего объяснить без перевода, нужно только выполнять эти действия. Какие же вы там все умные, ребята, прошептала я. Конечно, да, не понравится, если мыши будут бегать и прыгать. Я принялась выписывать в блокнот словосочетания: я бегу, ты бежишь и побежали вместе. потом сменив синюю ручку на зеленую, стала переписывать всякие советы. Например, не учите детей отдельным словам, учить фразам, ситуациям. Я писала и ахала. Это было то, что нужно. За окном стемнело. Папа давно ушел, а мамы все не было. Она прислала смску: "Поставь картошку на плиту, скоро буду". "Ага", ответила я, поднимаясь со стула, но тут же вернулась на место, прочитав: "Картинки, которые вы показываете ребенку, должны быть смешными и интересными". Я содрогнулась, вспомнив, как заставила Дану читать «Местоимение». Если раньше при мысли о пятнице меня охватывало уныние, то теперь я дёрзала на месте от нетерпения. Теперь можно не бояться, Розы Васильевна. Я готова доказать, что не зря играю с даной. Сырая нечищенная картошка удивилась мама, когда вошла в кухню. Ее, предполагается есть так, прямо из пакета. Открытие, открытие прыгала я вокруг нее. Великое открытие. Поем и послушаю, устало сказала мама, опуская на табуретку сумку. Я выхватила у нее сумку и принялась разбирать фрукты, выхватив два лимона, попыталась жонглировать ими, но не вышло. С помидорами даже не пробуй, пригрозила мне мама. Помидоры, помидоры запела я, кружась вокруг нее. Салат из помидоров и пельмени. Вот еда изобретателей и мыслителей. Мама всё ворчала, но после ужина оттаяла. Вышла из кухни и вернулась с розовой ленточкой в руках. Помнишь? Конечно. Я выиграла в седьмом классе районную олимпиаду по английскому с этой лентой в волосах, улыбнулась я. 90 баллов из 100. Наденешь в субботу? Мне и так повезет», — отмахнулась я. Но мама все таки сунула мне счастливую ленточку в карман куртки. "Я тобой горжусь", сказала мама. Хотя если бы ты и картошку почистила, то гордилась бы еще больше. В пятницу урок превзошел мои ожидания. Дана заставляла мышей прыгать, бегать, танцевать, петь. Она самозабвенно играла, не забывая повторять за мной слова мышиного языка. Я едва успевала их произносить. Они слетали с кончика моего языка и устремлялись в надежное хранилище Данкиной памяти. Роза Васильевна снова перебирала одежду и на занятии не присутствовала. Прощалась она сквозь зубы, но меня это больше не расстраивало. Выйдя из квартиры, я вытащила из кармана счастливую ленточку, завязала на колючем алоэ бантик и засмеялась звонко на весь подъезд. Потом сбежала вниз по лестнице и возле почтовых ящиков хихикнула вновь. Представила, как украсив колючего охранника, завяжу бантик и двум остальным. Воздух на улице был морозным, и хотя безумно хотелось петь, я сдержалась, побоялась повредить связки. Наши учителя все время жалуются на эту болезнь. Тогда я прошептала глупую детскую считалку: "Як це драк, це Вытащила телефон и позвонила бабушке. "Я учу", воскликнула я, когда мы с бабушкой обменялись приветствиями. "Учу ребенка, как настоящая учительница". "Да ты что?" закричала бабушка и тут же позвала, оторвавшись от трубки. "Катя, Катя, хоть кто-то в нашей семье исполнил мою мечту". Дома я подсела к ноутбуку и принялась изучать, как еще можно улучшить урок. Каждый совет, каждую рекомендацию я прикладывала мысленно к нашим занятиям, как мама прикладывает к своим клиенткам платья, выбранные для закупки на складе. К часу ночи я добралась до совета учить с детьми песни Тут же вспомнилось, как Биатрис ставила нам второклашкам песенку про алфавит, ритмичную в стиле латиноамериканских танцевальных мелодий, и как мы все любили подпевать: А, Б, В, Г, Д, Е. Гениально, подумала я, просматривая список песен, но глаза закрывались уже сами собой. Быстро скачав несколько композиций в телефон, я захлопнула крышку ноута. Растянулась на кровати, сунула руки под прохладную подушку. Меня ждала ленивая, спокойная суббота. Кто-то все таки посмел позвонить рано утром. С трудом приподняв голову над подушкой, я нашарила на полу мобильный и не открывая глаз пробормотала: "Да? Маш, ты где?" Послышался нетерпеливый голос Ольги Сергеевны: "Мы тебя ждем у входа в школу. Зачем?" Ошарашенно пробормотала я, подскакивая на кровати. Мария, не до шуток, ты подъезжаешь, олимпиада начнется через полчаса.